Глава 20 Немного о нас и юбилейное письмо Гене. Конец декабря 1983 Мы с Никой тихо пьем у него дома. Мое вступление в разговор было плохо подготовлено. Ну что ж, самый одаренный человек рейнинской курилки, Андрей, умер, но его дело не живет. Оно умерло задолго до него. Кому писать, Гене? Мне ты писать не будешь. Уж слишком я близко. Но теперь... «Когда там почти никого не осталось и нечего бояться серьезного разговора, почему бы тебе все-таки не съездить туда? Впервые за 45 лет». «Ты забыл про моих родичей», – засмеялся Ника. «Все братья и сестры на месте, а с племянниками, племянницами и их потомством наберется душ за 50 «Но я продолжал упорствовать». «Да ведь ты никогда ни с кем из них и слова не сказал. Поезжай так, просто». «Просто, чтобы пройтись от набережной по совиновскому, мимо Курсового и Третьего Обыдинского и дальше по Гогольевскому до Арбатской площади. На большее у меня не хватает воображения. А когда вернешься, тебя никто не будет встречать в аэропорту, я обещаю. Так что и с этой стороны у тебя не возникнет осложнений». Ника сидел на кровати и пил из фужера коньяк. Я следил за его письменным столом и пил водку. Я сделал последнюю попытку. «Но согласись, это не может продолжаться вечно». «Почти вечно». — серьезно сказал Ника. — У меня есть еще по две бутылки того и другого. — Да я о твоем непосещении Москвы! — почти прокричал я. Ника, поставив фужер на пол, вытянулся на кровати, подложил руку под голову и проговорил. — Ты все пытаешься себя поставить на мое место, но у меня нет места. — А не метафора ли это? — осторожно рискнул я. — Не в малейшей степени, — заговорил Ника, глядя в потолок. Это сознание, а оно не терпит метафоричности. Ведь моя безместность не есть даже сколько-нибудь уникальное свойство моего характера. Ты и сам такой же, хотя отвязался от своего места гораздо позже моего. Да и то потому, что случай раньше не представился. Да возьми хотя бы твоего обожаемого Юрия Андреевича Живаго. Жизнь, что ли, носила его из стороны в сторону? Как бы не так. Он только и делал, что выдумывал предлоги для себя или для других, чтобы откуда-нибудь сорваться или куда-нибудь рвануть. Другое дело гения. Ему всегда нужна точка наблюдения, но ни ты, ни я так не можем. Мы можем осознавать только тогда, когда двигаемся. Отсюда и наша поверхностность, и вечное ускользание, и даже своего рода лихорадочность. Посмотри на себя, как ты ешь и пьешь. Всегда как будто тебе уже надо уходить. Куда? Зачем? Да ведь ты сидишь или стоишь только для того, чтобы поговорить о том, что думал. А думать ты можешь только на ходу. Как будто я не знаю, чего ты меня гонишь в Москву. Да от того, что сам туда не хочешь, даже если бы можно было. «Правда», — согласился я. «Но мне так хочется заехать к тебе в Бирмингем в дождливый день, постоять перед газовым камином, выпить свою рюмку водки и весело ожидать первой фразы твоего рассказа о поездке в столицу мира». «Этой фразы ты не дождешься», — серьезно произнес ник «Вообще не предлогов, чтобы ко мне заехать в пасмурный или ясный день». Да и далеко ли? Два часа двери до двери, как говорят англичане. Но послушай, разве ты не видишь, как прошлое само гонит тебя от себя? Ты даже если бы и захотел, все равно не смог бы никуда вернуться. У тебя просто не получилось бы. Будучи много спокойнее и сознательнее тебя. Я даже и вообразить не пытаюсь, как это у меня могло бы получиться. А ты все старался фиксировать прошлое для возможного. Ты еще верил в такую возможность употребления в будущем. И после каждой такой попытки прошлое било тебя ногой в И только в середине семидесятых ты обнаружил, сантуировал, что для тебя, по крайней мере, такой возможности не существует. Тогда-то ты и начал желать ухода. Мы ведь не те, для кого продолжение жизни невозможно без того, чтобы поставить очередную точку. Не так ли? Тихо потрескивали отсыревшие деревянные панели маленькой гостиной. Хозяин – редкий гость в своем доме. Он не пользуется жизнью, да и вообще ничем не пользуется. Обо мне можно сказать, как я ем и пью. О нем же ничего такого не вспомнишь. Люди и вещи не могут быть ему благодарны. Благодарит только использованный. Вот мы, Гене, Ника и я. Философствующие мальчики. Кому под 60, а кому и за. Преодолевшие соблазн участия, но уступившие стольким другим. Для меня память не бремя. Просто близится Новый год, и, как всегда, сердце сжимается от привычной грусти. Послушай. Снова робко начал я. «Но тогда любая моя попытка говорить о чем-либо в жизни, как решающем, регрессия?» «Пожалуй, да», — согласился Ника. «Но не возвращаемся ли мы вновь к нашей старой теме? Для кого случаются эти важные события, да и вообще все события, попадающие в поле сознания?» «Заметь, сколь солептично от того и верно ты описал мое перенесение из Москвы в Париж. То, что со мной случилось, ты показал через мое сознание». Даже если случившееся со мной имело значение и для других, оно не имело для них того значения, в смысле их сознания, какое оно имело для меня. Ибо сознание каждого всегда абсолютно другое. Описание же Пушкинского дня тебе потому и не удалось, что ты об этом забыл. И изобразил все так, как если бы мы, то есть Роберт, я, дедушка и так далее, его одинаково воспринимали и осознавали хотя бы и задним числом. «Ибо даже если здесь работало чье-то другое воображение, оно работало для меня. А теперь ты гонишь меня в Москву, как если бы мы оба этого одинаково хотели, в то время как в действительности мы оба этого по-разному не хотим». «И заметь еще», — продолжал Ника, «как ты всякий раз врешь, когда говоришь о собственной жизни. Ведь тебя послушать, так ты только и делаешь, что переживаешь. Не хватает денег, родители старые и больные, дети ничего не делают и все прочее». «Я знаю, что с моей стороны бестактно упоминать о том случае, но помнишь, как здесь же, в этой самой комнате, 8 лет назад, ты мне пожаловался, что не хватает денег на покупку дома? И как я тут же выписал тебе чек на всю сумму? Однако чек ты не взял. Из щепетильности ничуть ее у тебя нет. А ведь практически тот чек разрешил бы все твои денежные проблемы наперед, а? Так нет». Вместо этого ты пишешь десятки радиопередач, читаешь лекции в разных университетах и, бог знает, что еще, умиляя друзей и знакомых трудолюбием и смирением. Так ведь врешь же все. Ты и жизнь любишь только как условие для твоего думания, но никак не ее самое. Отсюда, между прочим, и твоя любовь к тяжелой примитивной пище». «Ведь настоящий комфорт тебе не по нраву, вовсе не из-за твоих скрытых аскетических тенденций, как ты сам любишь говорить, а из-за очень плохо скрываемого страха остановки. Остановиться для тебя значит поддаться жизни, а ты не хочешь жить до смерти. Что же на самом деле ты хочешь? Ха -ха. Чаще всего сигарету и чашечку кофе. А потом опять на улицу, в дождь, на солнце думать ни о чем, чтобы не дать застать себя врасплох». Да? что ж мне ли тебя упрекать, когда оба мы жалкие чемпионы растраты мысли. Но не надо символизировать свое отношение к жизни, говоря, что ты всегда уходишь от накрытого стола. Ведь ты за ним и не сидишь. Ты только и можешь, что присесть на краю да?» Ника встал и допил свой коньяк. Потом откинул крышку маленького бюро в углу окна и долго рылся в ящике с письмами. Теперь он стоит перед камином и улыбается, размахивая над огнем пачкой крупноисписанных листков. Ты знаешь, что это? Письмо от гении, посланное мне ко дню твоего 50-летия. Представь себе на мгновение. Сухой, аккуратный, неслышно двигающийся гения районный библиотекарь без охоты читать. Не он ли повторял Роберту, что когда он читает, то не думает? Конечно, он не может жить чужой жизнью. Она для него, как и его собственная, не более чем случайный повод для созерцания. А их ему и без книг довольно. Так вот. Поздравив меня с твоим днем рождения, он написал «А тебе, если слова, сказанные ему мною 33 года назад, ты еще к нам вернешься, не были ни вечным членским билетом, ни паролем для посвященных, ни заранее выданной индульгенцией. Ведь мы не существовали. Этими словами я просто пригласил его, когда придет его время возвратиться к теням. Я никогда не встречал человека с таким потрясающе поверхностным отношением к жизни, как у Саши. И в 1946 мне не надо было быть пророком, чтобы увидеть, что именно эта поверхностность должна будет рано или поздно себя исчерпать и уступить место не жизни сознания. Ему еще не было и 17 когда он мне признался, что больше всего на свете хочет четырех вещей. Иметь свою девочку, как другие ребята из его класса, сдать экзамены на аттестат зрелости, поступить в московский университет и считаться оригиналом, особенно опять же среди девочек. «Великолепно», — сказал я. «Но для чего все это тебе нужно?» Он же, ни на мгновение не задумавшись, отвечал. «Да чтобы бродить с тобой по улицам, не думая больше об этом». Разумеется, сам я тогда понимал далеко не все, но остро чувствовал переходность того времени. Отсюда необходимость крайней осторожности в мышлении о нем. Что я и пытался объяснить Андрею и Саше во время одной из наших встреч в Ленинской курилке в 1949 кажется. Я тогда сформулировал это примерно так то весьма странное обстоятельство, что почти все мы остались в живых, формально, по крайней мере, имеет для нас совершенно особый смысл. И если в 30-х и 40-х главным было как будто проскользнуть через время, что нам более или менее удалось, то теперь главным становится понять сей особый смысл, продолжая при этом жить. То есть постараться сделать свою жизнь, совместимой с таким пониманием. И именно на это наш юбиляр был тогда решительно не способен. Как и Андрей, хотя и по совсем другим причинам. Но как достичь понимания, совместимого с жизнью? Сама жизнь предлагала нам два решения. Первое – окунуться в нее со всей возможной активностью. Это и было сделано сознательно Робертом и несознательно Сашей. Второе – спрятаться. Уйти, так сказать, в умственное и моральное подполье – Только изредка выныривая из него на поверхность жизни, чтобы набрать в легкие воздуха И опять вниз, что отчаянно пытался тогда практиковать Андрей То, что оба этих решения не годились, я знал с самого начала Ибо чувствовал, что они не только предполагаются жизнью, но и насильно навязываются ею И не жизнью даже, а коротким очередным ее промежутком, который Андрей принимал едва ли не за вечность Я же, как позднее Додик, принял третье решение Назову его средним или, скорее, посторонним, ибо исходило оно не от жизни, а от Тимофея Алексеевича. Внешне, то есть для другого, его можно сформулировать так. «Не вовлекайся, но ни в коем случае не скрывайся». Саше в это время эти рекомендации казались более чем сомнительными. Немного позднее, когда он пребывал на пике страха и начал страшиться даже меня, как теневой фигуры, Тимофей Алексеевич заметил. «Так ведь это у него от натуры, а не от жизни». Он сейчас просто не хочет озерцать и даже думать не хочет о такой возможности. Но его неизбежно пригонит назад к сознанию его же собственное праздное любопытство. Он же по натуре слишком духовный авантюрист, чтобы к нам не вернуться. Он и вернулся, по-настоящему не в 50-х даже, а в начале 60-х, через 15 лет после разговорной чердаке, вернулся так, как если бы и не уходил. Просто заглянул вчера и не застал дома и решил заглянуть сегодня. Поэтому и не спрашивал «Ну как вы здесь?» или «Как у вас все?» Ибо к тому времени догадался, что ни нас, ни всего нет Я тогда временно проживал у знакомых в огромном и довольно комфортабельном подвале Последнем перед переселением в кооперативную квартиру Мы сидели на полу возле огромной батареи центрального отопления На табуретке стояла бутылка водки и гора бутербродов с селедкой Он выпил водку, съел все бутерброды, мы с Додиком не ели и не пили и спросил «Как ты думаешь, Гене?» Есть ли какой-нибудь смысл во мне Сейчас сидящим в этом подвале Перед тобой и Додиком А затем, еще боясь, что мы не поймем, добавил То есть я имею в виду не смысл Который имелся в моем пребывании На Обыденском до войны Ибо я не выбирал себе место для своего детства А тот смысл, который может во мне Присутствовать или не присутствовать Когда я что-то уже выбрал И спрашиваю о себе Но чего же родной мой о себе спрашивать Удивился Додик а не о Боге, скажем, или о духе. «Мне, с вашего любезнейшего разрешения, решительно не о чем спрашивать, кроме как о себе», заявлял Саша. «Я ведь опоздал и теперь очень боюсь промахнуться. А говоря о себе, я стрелок, и я же цель». «Мне кажется», — решил подытожить Додик, «что мы сейчас присутствуем при рождении новой полумасонской полугностической ложи, где каждый произносит клятву не быть самим собой, но при этом иметь свой смысл». Тогда Саша стал мерить огромными шагами подвал, потом остановился перед батареей и крикнул. «Нет, я знаю, что смысл не мой и не твой, хотя он и может случайно оказаться в тебе или во мне. Оттого я и спрашиваю, что сам ответить не могу, ибо не могу я выстрелить в себя, как в цель. Не могу я, как ты, жить в этой стране, не живя в ней». На что я, по-моему, вполне резонно возразил, что это его личное дело. Но что если он, Саша, жить здесь не научится, то ему, в конце концов, придется отсюда уехать. Тогда он будет жить в другой стране, не живя в ней. Что, я полагаю, значительно легче. Ника запрятал юбилейное письмо в бюро и налил себе еще коньяку.